Совсем не так блестяще, как о них отзываются. Может, он для нас не старается? У него интересное лицо. Зачем только он носит бороду? Рот и глаза очень красивые. Смешно, что один говорит по-английски, а другой отвечает по-французски. Но ничего, понимают друг друга. Какая у него прекрасная французская речь! Вот я умру, а так не скажу «тержевесосьон» с этим «р» из «с» «э» с этим «а», а, впрочем, и вообще не скажу «тержевесосьон». Я таких слов не могу себе позволить. Тержевесосьон — увертки-уловки. Альфред Исаевич говорил с Еленой Федоровной. Лицо у него было радостно возбужденное. Леони подозрительно на них поглядывала. Они шептались по-русски. — Что-то они такое здесь сегодня смастерили, — подумала Муся. Она знала, что в салоне сводили друг с другом людей, которым нужно было познакомиться для разных дел. Если из знакомства потом выходил толк, то хозяйка салона получала соответственное вознаграждение. Вначале это показалось Мусе странным и грязным делом, чем-то вроде дома свиданий, но потом ей объяснили, что тут нет решительно ничего дурного. Та же, в сущности, комиссионная контора, только дела устраиваются на вечерах за чашкой чая, за партией бриджа, это иногда бывает удобнее, и таких салонов немало. Муся возражать не могла, в самом деле, как будто ничего дурного. Салон до войны процветал, потом захирел У Леони Георгескоу не хватило денег. Она приняла в дело баронессу. Елена Федоровна Фишер вышла в Одессе замуж за барона Стериана и таким образом породнилась с семьей Георгеско. Приехав в Париж, она поселилась у них, близко с ними сошлась, потом вступила в предприятие, внесла некоторые связи и деньги, Отпускные, нещеретовские, — думала с гримасой Муся. Нищеретов, оставшийся в лучших отношениях с Еленой Федоровной, был своим человеком в доме и уже провел через салон какое-то дело, на котором обе хозяйки недурно заработали. Муся догадывалась, что теперь они надеялись на американского богача. Как, однако, они его заполучили? Кто платит? Дон Педро, что ли? Да ведь он гол, как сокол. Разве когда устроится это его кинематографическое общество? — Я все-таки не совсем понимаю идею вашего производственного банка, — говорил Сарезье. — Пожалуйста, изложите подробнее. — А это очень просто, — ответил с полной готовностью американец. В кратких чертах дело сводится к следующему. Обе экономические системы, о которых мы говорим, имеют каждое свои достоинства и свои недостатки. Главный недостаток капиталистической системы — в отсутствии общего плана, в беспорядке производства, в недостаточно рациональной его постановке с точки зрения государственного целого. Главный недостаток — социалистической системы в том, что она уничтожает основной стимул человеческой деятельности, личную выгоду и личную инициативу. — Вовсе нет. — Как нет? — Это установлено наукой, — мягко сказал Блэквуд, прикоснувшись к руке Сарезье. Он особенно чтил науку, будучи самоучкой. Так генеалогией занимаются с восторгом люди самого незнатного происхождения. «Это научный факт!» — с видимым удовольствием повторил он и продолжал, не давая ответить. «Да и в самом деле для чего человек будет работать, если он не может стать ни беднее, ни богаче? Главное желание всех людей — стать богаче. Главный страх — стать беднее». Громадному большинству людей, к сожалению, бояться нечего, у них ничего нет. — Моя система это устранит, — радостно ответил американец. Итак, капитализм порождает энергию, но не имеет плана. Социализм имеет план, но убивает энергию. Моя же идея объединяет хорошие стороны обеих систем и отбрасывает плохие. — Это интересно.